Глава 16 Анастасия Свободина. Источник, он... он погиб? Меня будто разом покинули силы. Не удержавшись на слабых ногах, я рухнула на колени и все не отводила взгляда от высохшего пруда. Уже по пути сюда я ощущала, как слабеет источник, как уходят его силы. Слышала отчаяние леса и страх его обитателей, но все же надеялась что удастся успеть». «Нет, не погиб. Аутем его перекрывает». Я сразу вскочила на ноги, подлетела к мрачному Витору. «Ведь можно что-нибудь сделать? Я могу пробудить Источник?» «Нужно уничтожить Аутем». Витор покачал головой, внимательно изучая сложное плетение, в которое был заключен смертоносный артефакт. «Настя, Витор!» К нам подбежал растрепанный и обеспокоенный Шейрон. «Хорошо, что вы прибыли. Мы ничего не могли сделать. Как единороги!» Шейрон помрачнел. Они приняли свой истинный облик и испарились. Скорее всего, впали в спячку с источником. Но я не уверен. Я отправил Майю предупредить, а сам пытался хоть что-нибудь сделать, но... Майю? Родственницу Морока... «Через нее некромант получил записи Морока». «Это сейчас не важно, отмахнулся Шейрон. «Ты сможешь что-нибудь сделать?» — спросил он у Витора. «Если сможешь передать мне магию, я истощен. Смогу». «Настя...» — Витор обернулся уже ко мне. Он сбросил с плеча рюкзак, порывшись в нем, извлек оттуда дневник. «Мне поручили нарисовать магический круг, благо ливень закончился». Шейрон же начал передавать Витору магию. «Прежде мне не приходилось рисовать столь сложный магический круг, потому я постаралась сосредоточиться и ни на что не отвлекаться. Создала под плетением каменное основание и начала чертить. Работа заняла почти час. Когда все было закончено, я обернулась к мужчинам. Они сидели на траве и о чем-то серьезно беседовали. Витор сжал ладонь на плече Шейрона». Я видела, как приходят в движение магические потоки. Что они делают? Ты уже закончила. Витор убрал руку с плеча Шейрана и обернулся ко мне, поднимаясь с травы. Что ты только что делал? Я внимательно смотрела в серые глаза Витора, пыталась понять, что происходит. А сердце все набирало обороты. Тревога усиливалась, и глаза щипало от слез. Все казалось зыбким, исчезающим, ускользающим. «Ты молодец!» — Витор оглядел на черченный мной круг. «Как только Аутем будет уничтожен, источник сам пробьет себе дорогу». Закусив губу, я кивнула, схватилась за запястье Витора. Он мягко мне улыбнулся, провел кончиками пальцев по моей щеке. Потом долго, пристально вглядывался в мое лицо, словно пытался запомнить мои черты. Здесь может быть опасно. Лучше отойдите с шейроном на безопасное расстояние и закройтесь щитами. Может быть, или будет опасно? Сложный вопрос. Его пальцы заскользили вниз, очертили линию подбородка, спустились к шее. Можно я тебя? Поцелую. Я кивнула, смаргивая слезы, закрыла глаза. Его губы осторожно накрыли мои. Прижались, словно отогреваясь. Этот поцелуй был долгим, тягучим, с соленым привкусом моих слез. Я утонула в нем, растворилась, позволяя хоть на эти минуты позабыть тревоги. Уходи! попросил Витор, выпуская меня из объятий, и резко отвернулся. Шейрон потянул меня прочь с поляны. Я все оборачивалась, глядя на вставшего в центре пентаграммы Витора. И лишь когда поляна скрылась за стволами деревьев, я перевела взгляд на Шейрона. Мрачный, с решительно насупленными бровями он продолжал идти вперед, увлекая меня за собой. «Шейрон, что Витор сделал? Что это было?» Витор передал мне печать главы рода. «Что?» Я попыталась выдернуть руку, но Шейрон лишь крепче стиснул мое запястье и ускорился. В только очистившемся от туч небе грянул гром, сверкнула молния, в небо поднялся черный столб энергии, а потом взорвался, разбрасывая вокруг себя вырванные с корнем деревья, комья земли и траву. Мы закрылись щитами, чтобы нас не снесло с ног. Все стихло так же внезапно. Убрав щиты, мы огляделись. Взрыв образовал огромный кратер, в глубине которого расцветало сияние источника. Но, кажется, мое время в этом мире вышло. Меня дернуло назад. Перед глазами пронесся серо-черным вихрь, Я рухнула на колени. Тяжело дыша после стремительного перемещения, я кое-как поднялась на дрожащие ноги. Здесь тоже было темно, но впереди я видела дорожку парка, освещенную фонарями. Оглядевшись, я узнала место, откуда меня и перенесло в удрию. Такой длинный путь я прошла, и вот. Снова здесь. Прикрыв лицо ладонями, я заплакала. Источник был спасен, но что с Витором? Не хочу верить, что он погиб. И что с золотым источником? Не узнать. Я вернулась обратно в свой мир. Сейчас он казался серым и безрадостным. Мой дом был там, возле источника но обстоятельства вновь оказались сильнее меня. Опомнившись, я вытянула перед собой руки. Магия отзывалась, пусть и с трудом, я не лишилась ее. А значит, есть шанс на возвращение. Я найду способ. Прошло столько времени, что я даже не сразу отыскала свой дом. Моя квартира могла перейти государству, потому что меня наверняка считают без вести пропавшей, но, кажется, время в моем мире течет медленнее, чем в Вудрии. В почтовом ящике нашлись просроченные счета всего за полгода, уведомления с угрозой отключения. Кажется, меня не хватились. Ключей у меня, само собой, не было, но магия творит чудеса. Если не получится вернуться в Вудрию, всегда можно стать неуловимой домушницей или новым Копперфильдом. Не скажу, что жизнь вошла в привычное русло. Прошла неделя, я разобралась со счетами, шерстила интернет, изучала астрономические карты, занималась формированием нужного плетения. Жила как-то на автомате, ела, спала и снова работала. Из дома выбиралась только в магазин, разве что съездила на могилу к родителям. Но собственные попытки казались мне жалкими, я еще слишком слаба в магическом искусстве, а прошлые увлечения уже были неинтересны. Необходимость вернуться подгоняла, ноги слушались, я не ощущала слабости, только я знала, что это временно». Этот мир снова начнет иссушать мое тело, и я могу вновь лишиться возможности ходить. Потому я должна была найти способ вернуться. Прибежав на полянку, куда меня выбросило из портала, я не обнаружила даже стволов деревьев. Похоже, их вывезли. Зато в кустах я заметила свои костыли, надо же, они никому не понадобились. «Настя!» — раздалось за спиной. Я замерла, задержала дыхание, боясь пошевелиться, когда услышала этот голос. «Настя! Твой мир ужасен! Как ты здесь ориентируешься?» Спешно стирая пелену слез, вставшую перед глазами, я обернулась. У Витора был весьма потрепанный вид. Он, конечно, облачился в дорожную одежду, но все равно выглядел аристократом из Средневековья. «Что ты плачешь?» Он подступил ко мне, вытирая слезы с моих щек, а они все продолжали бежать нескончаемым потоком. «Я же говорил, что от меня не сбежать». «Говорил». Обвив его руками, я, наконец, вздохнула с облегчением. «Но там был такой взрыв! Я боялась, что ты погиб». Я едва не погиб. К счастью, меня защитила высвободившаяся энергия Источника. Он нежно провел ладонью по моим волосам. Пойдем домой, любимая. Пойдем.